Про компромиссы. Эпиграф. «Вы думаете, что на чужом дворе деревья повыше, да? Как можно оправдать то, что вы одновременно и равин и гангстер? Никак. Я простой малый, который не утруждает себя мыслью о том, что было бы, если бы он был таким и не был бы этаким. Я живу в обоих дворах, и мои деревья всегда выше». Кинофильм «Счастливое число Слэвена». Когда муж или жену, празднующих золотую свадьбу, спрашивают, как им удалось прожить столько лет вместе, они обычно отвечают, что, мол, терпение и труд — все перетрут, и компромиссы — основа мира в семье. Чушь собачья. Компромисс — это ущербность и самообман, причем самообман и страха. Страхи могут быть разными, а их истоки почти всегда одни и те же, как и последствия компромиссов. Человек проживает не свою жизнь, так и не узнав, кто он и чего хотел на самом деле. А еще некоторые мужчины думают, что обманули весь мир, найдя компромисс. Пусть жена стервозная, зато чистюля и вкусно готовит, а если что, у него еще и любовница шикарная есть. Компромиссный вариант. И не понимают, что счастье — это когда жена любимая и домой хочется идти. А некоторые женщины думают, что это ничего, что муж не работает, зато ведет себя хорошо, тихо, делает все, что просят, и не понимают, что он так себя ведет из страха под названием «лишь бы не орала», ну и так далее.